Вскоре послышались шаги, и дверь отворилась. На пороге стоял высокий худой дворецкий в черном сюртуке. Он был чрезвычайно вежлив. «Прошу прощения, а вы Арчи Гудвин?» Я кивнул. «Меня ждет мисс Барстоу». «Я знаю, сэр. Прошу вас следовать за мной. Мисс Барстоу ждет вас в саду». Через террасу по дорожке вокруг дома... Затем по аллее, обсаженной деревьями, мы, наконец, вышли к цветнику. Там, под тенью деревьев, на скамье сидела мисс Барстоу. «Благодарю», — сказал я дворецкому, увидев Сару. «Я уже знаю, куда мне идти». Он остановился, отвесил почтительный поклон и, повернувшись, зашагал к дому. Мисс Барстоу выглядела еще хуже, чем вчера. Видимо, она совсем не спала в эту ночь. Вчера, вопреки просьбе Вульфа позвонить в 6 вечера, она позвонила намного раньше, поэтому к телефону подошел я. По ее голосу я сразу понял, в каком она состоянии. Очень коротко по-деловому сказала, что ждет меня завтра ровно в 10, и тут же положила трубку. Сара предложила мне сесть рядом, а Вульф не дал мне никаких инструкций, предоставив полную свободу действий. В качестве напутствия он повторил свою любимую поговорку. «Любая спица приведет муравья к ступице колеса». Он, правда, упомянул еще о нашем преимуществе, о котором не следует забывать. Никто не знает, насколько мы хорошо осведомлены. Но поскольку наш первый шаг увенчался успехом, все полагают, что мы знаем все. Произнеся это... Он дивнул, так широко открыв рот, что в него мог свободно влететь теннисный мяч. Надеюсь, ты не утратишь это преимущество. В назидании заключил он. У вас в саду, я вижу, нет теплиц для орхидей, начал я свой разговор с Сарой Барстоу. Но у вас должно быть много других экзотических растений. Возможно, рассеянно ответила она. «Я попросила Смола провести вас в сад, потому что здесь никто, надеюсь, нам не помешает. Вы не возражаете?» «Ну что вы, конечно, нет. Здесь так хорошо. Я сожалею, что вынужден надоедать вам своими вопросами, но у меня нет иной возможности собрать факты. Нира Вульф любит утверждать, что он исследует явления, а я собираю факты». «Не уверен, что в словах моего хозяина таится некий скрытый смысл. Я внимательно изучил в словаре все оттенки значения слова «явление» и пришел к выводу, что это слово следует понимать буквально. Я вынул блокнот. Я попросил бы вас рассказать не о вашей семье, и, разумеется, о себе. Сколько вам лет? За кого собираетесь замуж?» Не дав мне закончить, она послушно начала рассказывать. Она сидела прямо, сложив руки на коленях. Кое-что я уже знал из газеты или из справочника, кто есть кто. Но я не прерывал ее. Кроме матери и брата, близких родных у нее больше не было. Ее брат Лоуренс, 27 лет, на два года ее старше. В 21 год Окончил Холландский университет и с тех пор ничем не занимался лет пять. Как я понял, не только тратил попусту время, но и испытывал отцовское терпение, пока, наконец, не обнаружил интерес к промышленному дизайну. Теперь он даже преуспел в этом, особенно в области самолетостроения. Отец и мать всегда были привязаны друг к другу, все 30 лет их семейной жизни». Она не помнит, когда у матери появились первые признаки ее недомогания. Но это случилось давно, когда она была еще ребенком. В ее семье никогда не делали из этого тайны, ибо не считали это болезнью, которую надо скрывать, а скорее видели в этом беду, неожиданно постигшую близкого и любимого человека, и всячески старались помочь справиться с этим». Доктор Бредфорд и еще два специалиста склонны были считать это расстройством неврологического характера. Но ее Сару это ни в чем не убеждало. Она считала, что все эти чужие и холодные слова не имели никакого отношения к ее матери, живой и любимой. Их дом в Вестчестере был родовым поместьем, но жили они здесь лишь летом и не более трех месяцев ибо большую часть года находились в университетском городке. Каждое лето они приезжали сюда со всей прислугой, чтобы провести здесь какие-нибудь одиннадцать недель. А с наступлением осени закрывали дом и уезжали. Тут они знали почти всех, и вообще круг знакомых ее отца был весьма широк, и не только в Эсчестере. Многие из его близких друзей были их соседями — Сара назвала их имена, рассказала о прислуге дома. Все это я аккуратно записывал в свой блокнот и настолько был этим занят, что даже не заметил, как Сара встала со скамьи и вышла на садовую дорожку. И тут я услышал гул самолета над головой. Он летел, должно быть, совсем низко и заглушил ее голос. Я взглянул вверх и, увидев его, тут же торопливо записал. «Финский одноместный, шесть ярдов, зарегистрирован в Нью-Йорке». Я бросил взгляд на девушку. Запрокинув голову, она стояла под ярким солнцем и следила за самолетом, и вдруг махнула ему платком. Я тоже вышел на дорожку, чтобы получше разглядеть самолет. Он летел теперь совсем низко, и когда оказался над нами, из кабины высунулась рука и помахала нам. Сделав резкий нырок, самолет выровнялся, описал над нами круг и скрылся. Мы вернулись на скамейку. «Это был мой брат», — пояснила Сара. «Он сегодня впервые после смерти отца поднялся в воздух». «Он у вас, видно, чайный, Да и руки у него очень длинные». «Нет, он сам не летает. Во всяком случае, не в одиночку. С ним был Мануэль Кимбл. Это его самолет. «А, один из четверки?» «Да». Я кивнул и вернулся к своим вопросам. Теперь мне предстояло расспросить ее о гольфе. Питер Оливер Барстоу, по словам дочери, не был заядлым игроком в гольф и в университетском городке играл не так часто, не более одного раза в неделю. Здесь во время летних каникул он, бывало, играл и два раза в неделю и для этого ездил в загородный клуб «Зеленые луга», членом которого он был. Там у него был свой шкафчик для клюшек и прочего инвентаря. Несмотря на то, что он играл нечасто, он считался сильным игроком, нередко посылавшим в лунку 95 мячей из 100. Обычно он играл с друзьями, людьми его возраста, но иногда играл с ней и братом. Его жена никогда не стремилась научиться играть в гольф. В роковое воскресенье ее отцу и брату партию составили мистер Е. Д. Кимбл и его сын Мануэль Кимбл. В таком составе, она уверена, отец играл впервые. Возможно, это чистая случайность. Ее брат не говорил ей, что состав игроков был определен заранее. Однако Сара знает, что ее брат иногда играл с Мануэлем Кимбеллом. Она не думает, что игроки заранее договорились, потому что это было первое появление ее отца в клубе в этом сезоне. Семья Барсту на этот раз приехала в Вестчестер на три недели раньше, чем обычно, из-за плохого состояния, здоровья миссис Барсту. Отец собирался вернуться в университет в тот же вечер. Сказав это, Сара внезапно умолкла. Оторвавшись от блокнота, я взглянул на нее. Ее ненавидящий взгляд был устремлен вдаль, пальцы судорожно переплетены. Теперь он никогда не вернется в свой университет. Он столько хотел сделать и сделал бы, промолвила она как бы про себя. Чтобы вывести ее из этого состояния, я спросил. «Ваш отец весь год держал клюшки в клубе?» Она повернулась. «Нет». «А почему вы об этом спрашиваете?» «Разумеется, нет. Ведь иногда он играл в гольф и в университете». «Все свои клюшки он держал в одной сумке?» «Да». «Следовательно, он захватил их с собой в то воскресенье, когда вы переезжали». «Вы приехали в полдень на его машине». А вещи прибыли потом в фургоне, не так ли? Где была сумка с клюшками? В грузовом фургоне? Или ваш отец взял ее с собой в машину? Мне сразу стало ясно, что мой вопрос ее испугал. Мышцы шеи напряглись, руки она тесно прижала к телу, и вся словно застыла. Я сделал вид, что не замечаю произошедшие в ней перемены». Я сидел, подняв карандаш, в ожидании, когда я смогу записать ее ответ. «Я не знаю», — наконец сказала она. «Я просто не помню». «Возможно, клюшки были в грузовом фургоне», — заметил я. Поскольку он не был фанатом гольфа, ему незачем было вести их с собой в машине. «А где они сейчас?» Я боялся, что этот вопрос еще больше ее насторожит. «Но этого не произошло». Она была уже спокойной и, кажется, полна решимости. «Я этого не знаю. Я думала, вам известно, что сумку так и не нашли». «Ага», — воскликнул я, — «значит, сумка с клюшками пропала?» «Да, полиция искала ее везде. В доме, в клубе, даже на поле для гольфа. Но они так и не нашли ее». «Да», — подумал я, — «и вы чертовски рады этому, милая барышня». «Вы хотите сказать, что никто так и не вспомнил, куда подевалась сумка с клюшками?» «Да. Вернее, нет. Она запнулась. Мальчик, что носил ее за отцом во время игры, утверждал, что положил ее в машину на переднее сиденье, когда Ларри и доктор Брэдфорд отвозили отца домой. Но брат и доктор Брэдфорд не помнят, чтобы видели ее». «Странно». «Однако я здесь не для того, чтобы собирать мнения и предположения. Мне нужны факты, мисс Барстоу. Простите, но не кажется ли вам все это странным?» «Нет, нисколько. В том состоянии, в котором все тогда были, можно и не заметить какой-то сумки. Но когда все вернулись в дом, кто-то же должен был вынуть сумку из машины. Кто-то из прислуги, например. Или же шофер. Никто этого не помнит». «Могу я поговорить с ними?» «Конечно». Она явно испытывала ко мне брезгливую неприязнь. Не знаю, что она там задумала, но я был серьезно намерен помешать этому. Итак, похоже было, что орешек раскололся, но оказался пустым. Я с новой силой стал атаковать ее вопросами. «Какими клюшками играл ваш отец? Стальными или деревянными?» «Деревянными». «Он не любил стальные. Головка простая или подбитая латунью?» «Кажется, простая. Но я не уверена, что точно помню. У ларии у меня клюшки подбиты латунью. Однако же вы хорошо помните, какая клюшка у вашего брата». «Да». Она прямо посмотрела мне в глаза. «Надеюсь, это не допрос, мистер Гудвин?» «Прошу прощения», — улыбнулся я. «Пожалуйста». Я был немного расстроен, возможно, даже раздосадован. Больше всего здесь, в Эсчестере, мне хотелось бы взглянуть сейчас на эту сумку, и особенно на большую клюшку. «Очень сожалею», — пробормотала она. «Не думаю, чтобы вы очень сожалели, и это у меня вызывает целый ряд вопросов. Кто вынул из машины сумку? Если кто-то из слуг, тогда кто именно?» Что он за человек? Верный ли? Неподкупный и тому подобное. Спустя пять дней после убийства, когда стало известно, что оно было преднамеренным и произошло в клубе, кто, по-вашему, мог спрятать или уничтожить сумку с клюшками вашего отца? Вы? Ваш брат или доктор Брэдфорд? Видите, сколько у меня к вам вопросов? «Как можно было спрятать или уничтожить сумку с клюшками?» «От этих вопросов нам с вами не уйти». Пока я говорила, она, встав, ждала, когда я закончу, но держалась спокойно и с достоинством. Голос ее был ровен, когда она ответила мне. «Довольно. Мы не договаривались, что я должна выслушивать идиотские выдумки и обвинения». Я тоже встал. «Конечно, конечно, мисс Барстоу, вы правы, но я ни в коей мере не хотел вас обидеть». «Просто я очень расстроен. Могу я повидаться с вашей матерью? Обещаю при ней не расстраиваться. Нет, вы не можете увидеться с моей матерью. Но это предусмотрено нашим договором. А Вы его нарушили». «Чепуха!» — улыбнулся я. «Договор позволяет некоторые отклонения ради вашей же безопасности, но обещаю не допускать их при встрече с вашей матерью». «Пусть я и грубиян, но не настолько!» Она посмотрела на меня. «Пяти минут вам будет достаточно?» «Не уверен, но постараюсь сделать так, чтобы наша беседа была как можно более краткой». Она повернулась и пошла к дому. Я последовал за ней и от досады чуть не зафутболил подвернувшуюся на дорожке крупную гальку. «Сумка с клюшками. Это тот горячий след, который нам нужен. Разумеется, я не надеялся, что сегодня же вечером положу злополучную клюшку к ногам Нировульфа. Был еще Андерсон. А он не так глуп, чтобы на основании того, что ему уже сунули под нос, не заинтересоваться ею тоже. Я рассчитывал, что Сара Барстоу поможет мне в этом». Но теперь эта проклятая сумка с клюшками исчезла. Кому вздумалось это сделать, злился я. «Умным поступком кражу сумки не назовешь. Взять клюшку — это понятно, но всю сумку...» Дом внутри выглядел шикарно. Такое я видел разве что в кино. Несмотря на множество окон, солнечный свет в комнатах казался приглушенным и не слепил глаза. Мебели и ковры были высшего качества и, видимо, стоили немалых денег. От благоухающих цветов в вазах стояла прохлада. Сара Барстоу провела меня через просторный холл, сначала в большую комнату, а потом через холл поменьше в комнату, похожую на солярий. Шторы на огромных окнах во всю стену были спущены, и в комнате стоял приятный полумрак. Здесь было много растений, плетеных стульев, шезлонгов. У стола сидела женщина. Сара Барстоу подошла к ней. «Это мистер Гудвин, мама. Я о тебе о нем говорила». Взглянув на меня, девушка кивком головы указала на стул, приглашая сесть. Миссис Барстоу повернулась к нам, выронив из рук кусочки пластмассовой мозаики. У нее было очень красивое лицо». От ее дочери я знал, что ей 66 лет, но на вид она казалась старше. У нее были седые волосы и серые широко поставленные глаза в темных глубоких глазницах. И хотя тонкие черты лица были спокойны, мне показалось, что это спокойствие достигается скорее усилием воли. Она молча смотрела на меня, и я вдруг почувствовал, как теряю прежнюю уверенность. Сара Барстуу села поотдаль, чтобы не мешать нам. Наконец я собрался начать разговор, как миссис Барсту меня опередила. «Я знаю, зачем вы пришли, мистер Гудвин». «Собственно, я по поручению моего хозяина, мистера Нировульфа. Он просил поблагодарить вас за то, что вы разрешили нанести вам этот визит». «Спасибо». Глубоко посаженные серые глаза продолжали меня разглядывать. Я рада, что кто-то, пусть совсем незнакомый мне человек, признает за мной право распоряжаться хотя бы дверями собственного дома. Мама! Да, Сара, не обижайся. Я знаю, совсем не важно, знает ли мистер Гудвин, что этого права никто у меня не отнимал, ни ты, и даже не твой отец. Как сказал Тен, этим распорядился Господь. Или, возможно, в ту минуту, когда он решил отдохнуть, сатана воспользовался этим и сыграл злую шутку. «Мама, прошу тебя!» Сара Барстоу, встав, подошла к матери. «Если у тебя есть вопрос к мистеру Гудвину...» «У меня есть вопрос», — поспешно перебил ее я. «Вернее, два. Могу задать их вам, миссис Барстоу?» «Разумеется...» «Ведь это ваша специальность, мистер Гудвин». «Хорошо. Мой первый вопрос очень простой, но прежде чем ответить на него, вам придется подумать и многое вспомнить. Но вы единственный человек, который может дать на него ответ. Кто хотел, или вернее, кто мог убить вашего мужа? У кого могли быть на это причины, новые или давно забытые старые? У него были враги?» «Мог кто-нибудь его ненавидеть?» «Мистер Гудвин, это не один и не два вопроса, а целых четыре?» «Если хотите, могу объединить их в один». «Не надо». Сила воли не изменяла ей. «На все вопросы у меня будет один ответ. Я». Это было столь неожиданным, что я застыл в изумлении. Сара, стоявшая рядом с матерью, положила ей руку на плечо. «Мама, ты обещала?» «Успокойся, Сара». Миссис Барсту похлопала дочь по руке. «Ты не разрешила тем другим повидаться со мной, и я благодарна тебе за это. Но поскольку мистер Гудвин здесь, чтобы задавать вопросы, он вправе получить на них ответы. Помнишь, что говорил твой отец?» «Не пытайтесь устроить правде засаду!» «Мистер Гудвин, прошу вас!» — обратилась ко мне за помощью Сара. «Глупости!» — серые глаза старой леди гневно сверкнули. «У меня свои способы защиты, дочь моя, и они не хуже ваших. Ваш второй вопрос, мистер Гудвин?» «Не торопите меня, миссис Барстоу!» Я вдруг подумал, что не будь здесь Сары, мы со старой леди легко бы нашли общий язык. А я еще не покончил с первым вопросом. А кроме вас, могли быть другие желавшие того же? Вы хотите сказать желавшие его смерти? Впервые решимость на ее лице уступила место подобию улыбки. Нет, это исключено. Мой муж был хорошим, добрым и всеми любимым человеком. Я знаю, чего вы хотите от меня, мистер Гудвин, чтобы я вспомнила всю свою жизнь, ее счастливые и горькие минуты, и нашла там уже тогда грозившую ему опасность, безжалостную и неотвратимую, как рок. Уверяю вас, ничего подобного не было. Мой муж никого в своей жизни не обидел, и не создал себе врагов ни среди друзей, ни среди женщин. Он и мне не сделал ничего плохого. Я откровенно и честно ответила на ваш вопрос, и от этого почувствовала облегчение. Но вы так молоды, и мой ответ, очевидно, шокировал вас так же, как и мою дочь. Я могла бы объяснить, почему я ответила именно так, но боюсь, что не сумею этого сделать. «А обманывать вас мне не хотелось бы, так же, как и причинять боль моей дочери. Когда Господь вынудил меня отказаться от прежнего авторитета хозяйки в этом доме, он не ограничился этим. Если вы способны понять его, вам будет понятен и мой ответ». «Хорошо, миссис Барстоу». «Мой второй вопрос. Что побудило вас пообещать вознаграждение?» Нет. — воскликнула Сара и встала между мной и матерью. «Больше никаких вопросов!» «Сара!» — резким тоном оборвала ее старая леди. «Моя дорогая Сара!» — продолжала она уже мягче. «Я отвечу на этот вопрос. Это моя доля ответственности. Не становись между нами!» Девушка повернулась к матери. Та снова была величественно спокойной. «Нет, мистер Гудвин, я не сумасшедшая. Если хотите, я фантазерка и могу давать волю своей фантазии. Я сожалею, что предложила вознаграждение, и понимаю теперь, как это омерзительно. Но произошло это в одно из таких мгновений, когда моя фантазия вдруг подсказала мне это, как один из способов возмездия, понимаете?» Никто не мог убить моего мужа, ибо такое никому бы и в голову не пришло. Его смерти не желал никто, кроме меня. И то лишь в минуты тяжких страданий, которые Господь не должен был посылать даже самому грешному из нас. Я вдруг подумала, что должен же быть кто-то, кто не побоится вызвать на суд самого Господа Бога. Сомневаюсь, что это способны сделать вы, мистер Гудвин. «Правда, я не знаю вашего хозяина, поэтому я жалею, что предложила вознаграждение. Но если кто-то заслужит его, оно будет выплачено». «Спасибо, мисс Барсту. Скажите, кто такой Тен?» «Кто, простите?» «Тен. Вы сказали, что Тен объяснил вам, что это Господь распорядился лишить вас авторитета в этом доме». А, -а, «А, понимаю». — Конечно же, доктор Натаниэль Брэдфорд. — Благодарю вас. Я закрыл блокнот и встал. Мистер Вульф просил поблагодарить вас за вашу выдержку и терпение. Он знал, что они вам потребуются, как только я открою свой блокнот. Поблагодарите и вы за меня, мистера Вульфа. Я повернулся и вышел, представив, как воспользуется моим уходом Сара Барстоу. Глава девятая Мисс Барстоу пригласила меня остаться на ланч. Она нравилась мне все больше и больше. Я прождал ее в холле, соединявшем солярий с домом, минут десять, пока она была у матери. Когда она вышла, я понял, что она уже не сердится на меня, и догадался, почему. Ведь я не принуждал ее мать. Она сама преподнесла мне все на блюдечке с голубой каемочкой. Следовательно, винить меня не было оснований. И все же немногие бы поняли это, окажись они на месте Сары. Может, один из тысячи. Да и то затаили бы скрытую неприязнь. Но я видел, что Сара пошла на договор и собиралась выполнять его, сколько бы бессонных ночей это ни стоило и каких трудностей не сулила. С одной из них она уже столкнулась. Сейчас или позднее настроение миссис Барстоу может круто измениться, и новая фантазия придет ей в голову. Тогда я снова увижу Сару замкнувшейся и вежливо немногословной. Я не знал, что побудило ее сейчас к открытости и дружелюбию. Если моя голубая сорочка и светло-бежевый галстук, тогда я не напрасно тратился на них. «Как сказал бы Сол Пензер, я был в них парень что надо». Приглашая меня на ланч, она сказала, что брат тоже будет. А поскольку я хотел поговорить с ним, то все складывалось как нельзя лучше. Я поблагодарил ее. «А вы отважная, мисс Барстоу», — сказал я ей. «По-настоящему отважная. Вам повезло, что Вульфу, мудрейшему из людей, пришла в голову мысль об этом соглашении». «У вас куча неприятностей, и только этот договор может помочь вам справиться с ними. В том случае, если у меня будут неприятности, не так ли?» Тут же парировала она. «Они у вас уже есть, но та, которой вы больше всего боитесь, еще впереди». За ланчем я познакомился не только с ее братом, но и с его другом Мануэлем кимболом Это было очень кстати». Ибо, как мне показалось в то утро, я узнал о четверке то, что сделало их куда более важными персонажами в этой истории. Накануне вечером я потратил целых два часа, чтобы дозвониться в клуб «Зеленые луга» и, наконец, связаться с его тренером. Тот охотно принял приглашение Вульфа отобедать с ним. Он не знал близко мистера Барсту... И тем не менее, Вульфу удалось выудить из него кучу подробностей о гольф-клубе и его жизни. Когда тренер около полуночи покидал особняк на 35-й улице, несколько охмелевший от лучших сортов пива, которыми почвал его гостеприимный хозяин, Вульф уже знал о клубе не меньше, чем его гость. Помимо прочего, он в частности узнал что члены клуба обычно держали свои сумки с клюшками в клубе, где у каждого имелся свой шкафчик, который запирался на ключ. Однако при желании было совсем нетрудно получить дубликаты ключей, улучив момент открыть любой из шкафов и, следовательно, подменить клюшку. Кроме того, многие из членов клуба вообще не запирали свои шкафы. Таким образом, получилось, что у партнеров Барстоу было столько же шансов подменить клюшку, сколько у любого из членов клуба, или у кого-либо из обслуживающего персонала, или даже у постороннего, оказавшегося в гардеробной. Но эти предположения не имели уже никакого значения, после того, как стало известно, что Барстоу с прошлого сентября не держал свои клюшки в клубе. Он привез их с собой в то злополучное воскресенье. Это существенно меняло картину, и его партнеры по игре в этом смысле представляли теперь для нас не больше интерес, чем все остальные члены клуба. Ланч был подан в комнате, которую нельзя было назвать столовой, ибо она была для этого недостаточно велика. Вид из окон закрывали заросли кустарника, обслуживал нас худой и длинный дворецкий смол в неизменном черном сюртуке. Хотя завтрак показался мне несколько легким, все было изысканно вкусным и не заставило бы покраснеть даже такого кулинара, как наш Фриц. Стол, за которым мы сидели, был небольшим. Я сидел напротив мисс Барстоу. По правую руку от меня сидел ее брат, а слева Мануэль Кимбл. Между братом и сестрой было мало сходства, но в нем я больше улавливал черты матери. Лоуренс Барстоу был крепкого сложения и держался с той долей уверенности, которая была присуща людям его образа жизни. Однако его лицо с правильными чертами не запоминалось. Такие лица я видел десятками на Уолл-стрит и на сороковых улицах. Каждый раз, когда он глядел в мою сторону... Я замечал, что он щурится, будто глаза у него раздражены от ветра после недавней прогулки на воздухе. Они были такого же цвета, как у матери, однако в них я не заметил ни ее выдержки, ни силы воли. Мануэль Кимбл был совсем другим. С стройный, с черными гладко зачесанными назад волосами, с беспокойными бегающими глазами. Его взгляд успокаивался лишь тогда, когда останавливался на Саре Барсту. Он сразу же стал действовать мне на нервы, и, как мне показалось, беспокоил и мисс Барсту. Возможно, он вел себя так, потому что никак не мог понять, кто я и почему оказался за этим столом. В разговоре в саду я узнал от Сары, что их семьи не были особенно близки. Просто в летние месяцы... Бар Стоу и Кимбала сближало соседство и тот факт, что Мануэль опытный летчик-любитель, он обучал этому искусству ее брата. А Ларри это было очень кстати после его увлечения промышленным дизайном. Пару раз во время летнего отдыха она бывала в обществе Мануэля, но знает его больше как приятеля своего брата. кимболы были новичками в этих краях. Три года назад Отец Мануэля купил здесь участок в двух милях к югу от поместья Барстоу. Кимбала-старшего они знают поверхностно. Со слов Мануэля и по случайным и редким встречам на каких-нибудь банкетах или вечерах в местном клубе. Мать Мануэля умерла, и кажется, давно. Сара не помнила, чтобы ее отец когда-нибудь беседовал с Мануэлем. С того дня, как прошлым летом Ларри привел его к ним в дом, чтобы сыграть на паре в теннис, при встрече они лишь обменивались приветствиями. Тогда Сара была судьей на линии, а главным рефере был ее отец. И тем не менее Мануэль Кимбл меня заинтересовал. Он был одним из четверки игроков. Он здесь чужак, у него необычное имя при такой фамилии. И к тому же он меня раздражал. Разговор за столом шел, главным образом, об аэропланах. Сара старалась, чтобы беседующие не отклонялись от этой темы. И как только ее брат это делал, тут же вмешивалась в разговор. Я молча ел. Когда, наконец, Сара резко отодвинула стул, нечаянно задев при этом дворецкого, и мы все вышли из-за стола лари Барстоу впервые обратился ко мне. По его тону я понял, что он охотно пожелал бы мне позавтракать где-нибудь в другом месте. «Вы хотели видеть меня?» — неприязненно спросил он. Я кивнул. «Извини, Мэнни», — сказал он, повернувшись к Мануэлю. «Я обещал сестре побеседовать с этим человеком». «Конечно», — ответил Мануэль, и его беспокойные глаза остановились на Саре. «Может, мисс Барстоу поможет мне скоротать это время?» Сара согласилась, не выказав, однако, особого энтузиазма. «Но тут я решил вмешаться. «Простите, мисс Барстоу», — сказал я, «но вы, кажется, высказали желание присутствовать при моем разговоре с вашим братом». Она ничего подобного мне не говорила, но я считал это задолжное. Она была нужна мне». «О!» — воскликнула она, как мне показалось, с облегчением. «Да, простите, мистер Кэмпбелл. А, может, хотите тем временем выпить кофе?» «Нет, спасибо». Он отвесил поклон и, повернувшись к Ларе, сказал. «Я, пожалуй, пойду проверю карбюратор. Можно попросить, чтобы меня подбросили на поле на твоей машине?» «Спасибо. Жду тебя в ангаре, как только освободишься». «Спасибо за прелестный завтрак, мисс Барстоу!» Его голос удивил меня. Судя по его облику, я ожидал услышать тенор, но у него был баритон, которым он умело пользовался, заставляя его, когда нужно, быть тихим и довольно приятным. Ларри Барстоу вышел с ним, чтобы дать распоряжение своему шоферу. Мы с Сарой остались ждать его возвращения. Когда он вернулся, все мы вышли в сад той же самой скамье, на которой утром мы беседовали с Сарой. Ларри уселся на траву, мы с его сестрой сели на скамейку. Я объяснил ему, что мое желание вести беседу с ним в присутствии сестры отвечает ее договору с Нировульфом. Я хотел, чтобы она была уверена, что никаких нарушений договора с моей стороны не будет. «У меня есть несколько вопросов к мистеру Лоуренсу Барсту. И его сестра должна решить, насколько я правомочен их задавать, сказал я в заключение. Ладно, я здесь, ответила Сара. Вид у нее был усталый. Утром на этой скамье она сидела, распрямив плечи. Сейчас же бессильно их опустила. Что касается меня, э-э-э, ваше имя Гудвин, не так ли? начал Ларри. Да, совершенно верно. «Что касается меня, то ваш договор, как вы его называете, я считаю не более чем пустой бумажкой и недопустимым нахальством. А вы еще что-нибудь хотите добавить, мистер Барстоу?» «Да, если вы согласны выслушать меня. Это шантаж!» «Ларри!» — гневно выкрикнула Сара. «Ты ведь обещал!» «Подождите, мисс Барстоу!» Я стал быстро листать страницы блокнота. «Может, вашему брату стоит познакомиться с договором?» «Одну минуту. Я сейчас его зачитаю. Наконец, я нашел нужную страницу. Слушайте!» Я прочитал все, что продиктовал мне Вульф. Читал я так, как в первый раз, когда Вульф заставил меня прочесть его Сари Барсту. Закончив, я закрыл блокнот. «Вот таков этот договор». «Если мой хозяин неизменно держит себя в руках, то для меня это не обязательно. Поэтому я могу время от времени давать выход эмоциям. Если вы еще раз назовете это шантажом, последствия могут быть крайне неприятными для вас. Если вы не способны понять, что для вас добро, а что зло, тогда вы из тех, кто готов оплеуху принять за комплимент. Сестра!» «Тебе лучше оставить нас одних», — распорядил Салари. «Она сейчас уйдет, я не задержу вас», — сказал я. «Но если договору предстоит быть выброшенным в мусорное ведро, мисс Барстоу должна присутствовать при этом. Если договор вам не по душе, тогда скажите, зачем вы позволили вашей сестре одной приехать к Нировульфу? Он был бы рад познакомиться и с вами тоже». Он предупредил мисс Барстоу, что при всех условиях расследование мы продолжим. Это наша работа, и мы до сих пор не так плохо с ней справлялись, в чем убеждались все, кто имел с нами дело. От себя добавлю, есть договор, нет его. Мы будем искать того, кто убил Питера Оливера Барстоу. «Лично я считаю, что ваша сестра заключила весьма выгодную сделку. Если у вас иное мнение, то на это должны быть причины, и мы их постараемся узнать». Ларри промолвила мисс Барсту голосом, который должен был сказать ему все. «Ларри», — снова повторила она, — «казалось, она просила его, о чем-то напоминала». «Ну так как?» — спросил я. «Взгляды, которые вы бросали на меня за столом, вам едва ли здесь помогут. Если что-то ломается в вашем самолете, разве вы орете на него? Пинаете его ногами?» «Нет. Вы, засучив рукава, пытаетесь найти поломку. Не так ли?» Лари молчал и смотрел не на меня, а на сестру. Он так сильно выпятил нижнюю губу, что стал похож на готового расплакаться ребенка» или на мужчину, собирающегося выругаться. — Ладно, сестричка, — наконец изрек он. Передо мной он и не собирался извиняться. — Ничего, я мог подождать, время еще не настало. Когда я начал засыпать его вопросами, он довольно легко справлялся с ними, отвечал сразу же. И насколько я мог судить откровенно, не пытаясь запираться или уходить от ответа, Его не смутил даже вопрос о сумке с клюшками, от которого затрепетала, словно рыбка, выброшенная на берег, его сестра. Вопросы, видимо, не смущали его. Сумка с клюшками прибыла в фургоне вместе с остальными вещами. В машине же, в которой они ехали, багажа не было, кроме одного чемодана с вещами его матери. Фургон прибыл в поместье в три часа пополудни. Все вещи были тут же выгружены и внесены в дом. Сумку с клюшками, должно быть, сразу отнесли в комнату отца, хотя Лари точно этого не помнил. В воскресенье за завтраком они с отцом договорились поехать в клуб и поиграть в гольф. Кто это предложил? Вы или отец? Лари точно не помнил. Когда отец спустился к завтраку, он снес вниз сумку с клюшками. Они поехали в клуб «Зеленые луга» на закрытой машине, припарковались у края поля. Отец сразу же пошел к стартовой метке, а Ларри отправился искать Кэдди, к мальчиков, таскавших за игроками сумки и мечи. Ему было все равно, кто будет носить за ним его сумку. Но отцу прошлым летом приглянулся один паренек, и он был доволен, что тот оказался свободным. Лари и двое мальчишек отправились на поле и догнали Кимболов, отца и сына, которые тоже шли к стартовой метке, чтобы начать игру. Поскольку Лари не видел Мануэля с прошлого лета, они разговорились о своих планах. И тогда-то Ларри предложил ему составить четверку, ибо был уверен, что отец не будет возражать. Когда они подошли к стартовой линии, его отец уже опробовал клюшки. Барстоу, как всегда, приветливо поздоровался и высказал свое удовольствие, что знакомый ему Кэдди будет ему помогать, и тут же послал его за мечами. Пришлось немного подождать, когда начнут игроки, пришедшие раньше, а потом они все приготовились к старту. Первый удар по мячу сделал Мануэль, затем Лари, следующим шел отец, а последним Кимбл Старший. Ларри не видел, сам ли отец вынул главную клюшку из сумки, или ее подал ему мальчишка. В это время он разговаривал с Мануэлем, а перед ударом отца сам сделал свой удар. Но он хорошо помнил, как отец начинал игру, ибо запомнил некоторые обстоятельства. Когда клюшка отца описала полукруг в воздухе и опустилась на мяч, в ней что-то щелкнуло, и мяч пошел в сторону. А отец при этом негромко вскрикнул. Лицо его было недоумевающим и испуганным, и он тут же стал тереть рукой низ живота. Ларри никогда еще не видел, чтобы отец так внезапно изменился, и при этом потерял свой обычный, полный достоинства вид. Все стали расспрашивать, что с ним. Он сказал что-то об укусе осы и начал расстегивать сорочку. Ларри был встревожен состоянием и поведением отца и сам взглянул через расстегнутую рубаху на обнаженное тело отца. Он увидел крохотную, едва различимую красную точку, похожую на укол. Отец немного успокоился и сказал, что это пустяки. Старший Кимбл в это время послал свой мяч к лунке и все двинулись дальше по полю. Все, что было потом, подробно и не раз было описано в газетах. Спустя полчаса у четвертой лунки Барстоу неожиданно упал. Тело его задергалось в конвульсиях, руками он хватал траву. Когда к нему подбежал его Кэдди и взял за руку, он был еще жив. Но когда же его окружили все, кто был поблизости, он уже не двигался». Среди игроков в тот день был доктор Натаниэль Брэдфорд, давний друг семьи Барстоу. Мануэль побежал за машиной и привел ее как можно ближе. Барстоу положили на заднее сиденье. Доктор Брэдфорд положил голову друга себе на колени. Ларри сел за руль. Он не помнит, что было с отцовской сумкой с клюшками. Абсолютно не помнит. Он знает только то, что рассказывал паренек, обслуживающий отца во время игры. Тот сказал, что положил сумку в машину на переднее сиденье. Но Ларри вел машину и не помнит, чтобы хоть раз взглянул на сиденье или заметил сумку. Все шесть миль он вел машину медленно и осторожно, и лишь приехав домой, да и то не сразу... Заметил, как сильно прикусил нижнюю губу, которая была вся в крови. Лгал он лучше, чем его сестра, и в этом надо было отдать ему должное. Если бы не промашки его сестры, он бы убедил меня, и я бы поверил во все, что он рассказал. Я попытался прощупать его вопросами, но он был непроницаем. Тогда я стал расспрашивать о кимбалах. Он не рассказал мне ничего такого, чего бы я уже не знал от его сестры. Знакомство с Кимбеллами было столь поверхностным, что не стоило и говорить об этом. Другое дело — отношения Ларри с Мануэлем, владельцем спортивного самолета, который столь привлекал Лари. В будущем, получив права, он собирался купить себе такой же. Затем я задал ему вопрос, который задал миссис Барстоу. «Вызвавший такое же волнение. Я задал его сейчас обоим, брату и сестре, и на сей раз переполоха не было. Они решительно заявили, что не знают никого, кто испытывал бы ненависть или неприязнь к их отцу».